Более того, если она каждому по плечу, а ты должен согласиться, что это так, по крайней мере, я не слышал ни о ком, у кого не хватило бы сил на агонию, то лучше насладиться мыслью о всемилостивом небытии, которое простирается сразу же за ее порогом. А поскольку после смерти невозможно мыслить, ибо смерть и мышление взаимно исключают друг друга, то когда же, как ни при жизни, следует предусмотрительно и подробно Представить себе все преимущества, удобства и удовольствия, какие сулит тебе смерть. Подумай только, прошу тебя. Никакой борьбы, тревог и страхов. Никаких страданий души и тела. Никаких неприятных историй. И пусть все злые силы объединятся и вступят в заговор против тебя. Они тебе не страшны. о Поистине несравненно сладчайшая безопасность умершего. А если ещё добавить, что безопасность эта не является чем-то мимолётным, нестойким, приходящим, что её невозможно ни отменить, ни нарушить, тогда величайшее восхищение... «Ах, чтоб ты пропал!» Донёсся до него слабый голос автоматея. И за этой лаконичной фразой последовала короткая но выразительное ругательство. «Как мне жаль, что это невозможно», — немедленно отозвался Вух. «Не только эгоистическое чувство зависти, потому что, как я уже говорил, лучше смерти нет ничего, но и чистейший альтруизм побуждает меня сопровождать тебя в небытие. Но все же это неосуществимо, поскольку мой изобретатель сделал меня неуничтожаемым, очевидно, из конструкторского чистолюбия». Правда, тоска меня берёт, как подумаю, что придётся мне торчать внутри твоих заскорузлых от морской соли, высохших останков, распад которых, вероятно, будет происходить медленно, что я буду так вот сидеть и разговаривать с самим собой. А сколько потом придётся ожидать, пока прибудет тот один из четырёхсот тысяч корабль, который, согласно теории вероятности, в конце концов наткнётся на этот островок? Что? Ты не погибнешь тут? закричал автоматей, выведенный из-тупения этими словами в ухо. Значит, ты будешь жить тогда, как я. А, этому не бывать! Никогда, никогда, никогда! И с ужасным криком, вскочив на ноги, Автоматей начал прыгать, трясти головой, изо всех сил ковырять в ухе, делая самые невероятные рывки и броски всем телом. Однако тщетно. В ух все это время пищал, что из силы. «Да перестань же! Что, ты уже обезумел? Пожалуй, слишком рано. Осторожнее, ты повредишь себя. Чего добро что-нибудь сломаешь или вывихнешь? Побереги шею!» Ведь это же бессмысленно. Иное дело, если б ты мог сразу, знаешь, ну, а так ты только покалечишься. Ну, говорю же тебе, я не уничтожаю, и баста. Так что ты зря мучаешься. Даже если ты вытряхнешь меня из уха, все равно не сможешь сделать мне ничего дурного. Ну, то есть я хотел сказать э, хорошего. Ибо согласно с тем, что я тебе подробно объяснил, смерть — это состояние, достойное зависти. Эй! ну перестань, наконец, как можно так прыгать? Однако автоматей продолжал метаться, ни на что не обращая внимания, и дошел до того, что стал биться головой о камень, на котором ранее сидел. Он молотил головой с искрами в глазах и дымом пороховым в ноздрях, и он сам себя оглушил, а ух внезапно вылетел из его уха и покатился меж камней, издав слабый возглас облегчения. Автоматей не сразу заметил, что его усилия увенчались успехом. Опустившись на раскаленные солнцем камни, он некоторое время лежал неподвижно. Затем, не в силах еще пошевелить рукой или ногой, пробормотал. «Ничего, это лишь временная слабость. Ну уж я тебя вытряхну, уж я тебя трахну каблуком, дорогой ты мой приятель. Слышишь? Слышишь? Эй, что это?» Он вдруг сел ибо почувствовал пустоту в ухе. Осмотрелся еще неверным взором, встал на колени и начал лихорадочно искать в ухо, просеивая мелкий гравий. «Вух! Вух! Где ты? Отзовись!» истошно кричал он. Однако в ух то ли из-за смотрительности, то ли по какой другой причине даже не пикнул. Автоматей тогда стал манить его самыми нежными словами, уверял, что переменил уже своё решение, что единственное его желание — последовать доброму совету электродруга и утопиться, и он жаждет лишь снова выслушать похвалу смерти. Но и это не дало результата. Вух словно воды в рот набрал. Тогда несчастный робот, проклиная всё и вся, начал обшаривать берег дюйм за дюймом. И вдруг, собравшись уже отбросить в сторону очередную горстку гравия, автоматей поднес ее к глазам и весь злорадно затрясся, ибо среди камешков увидел в ухо металлическое зернышко, поблескивающее спокойным матовым блеском. — Ага! Вот ты где, моя козявочка! Вот ты где, мой крошка-дружок! Попался, дорогой ты мой! «Вечный!» — зашипел он, бережно сжимая пальцами в ухо, не проронившего ни слова. «Ну, теперь посмотрим, какой ты прочный. Сейчас проверим, вечно ли тебе существовать. Получай!» Этим словам сопутствовал мощный удар каблуком. Положив электродруга на плоскую скалу, автоматей прыгнул на него, да еще и повернулся на подкованном каблуке так, что скрежет раздался. Вух не отозвался, только камень под ним заскрежетал, словно в него вонзилось стальное сверло.